Такова любовь, лейтенант. Обман, подобный огням, которые береговые бандиты зажигают в опасных местах, чтобы привлечь потерявшие курс корабли на подводные скалы, где им пропарывает днище или борта. Это крушение. И тем более жестокое, что происходит именно в тот радостный момент, когда верят, что достигли порта. Крегоф Лаэрти затаил дыхание. Его жизнерадостное лицо выражало необычную для него растерянность. После некоторого колебания он прошептал «Не отчаивайтесь, сударыня! Это еще не крушение!» «А что же? Через два или три дня мы будем в Афинах. Мне придется только найти место на каком-нибудь греческом судне, идущем в Константинополь» тогда как вы направитесь в Америку. Снова молчание. Стало похоже, что лейтенанту тяжело дышать. Затем, когда Марианна обратила удивленный взгляд на его побагровевшее лицо, он, казалось, сделал громадные усилие, словно принимая долго сдерживаемое решение, и бросил «нет, не в Америку». Не сразу, во всяком случае. Сначала в Африку. — В Африку? — Да. В Гвинейский залив. Нас ждут в бухте Биафра на острове Фернандо-По, на невольничьей базе в Старом Колобаре. Вот почему путешествие в константинополе и ваше присутствие так не понравилось доктору. — Что вы говорите? — Марианна от негодования почти кричала. О Офлаэрти быстро схватил ее за руку, бросил вокруг себя тревожный взгляд и почти бегом увлек ее к каюте. — Не здесь, сударыня. Вернитесь к себе. А мне надо идти исполнять свою службу. — Но я хочу знать, почему... — Позже, умоляю вас, когда я освобожусь. Вечером, например, я постучу в вашу дверь и скажу все. А пока... Попытайтесь не слишком сердиться на капитана. Он во власти демона, который вот-вот сведет его с ума. Они дошли до двери каюты, и Офлаэрти торопливо поклонился молодой женщине. Она сгорала от желания засыпать его вопросами, сейчас же узнать всю правду, но сообразила, что в данный момент бесполезно настаивать. Лучше потерпеть, дать лейтенанту возможность прийти самому». Однако, когда он уходил, она задержала его, господину Флаерти. Еще одно слово. Я хотела бы знать, в каком состоянии человек, которого подвергли пытки. — Колеб? — Да. Я признаю, конечно, он совершил серьезный проступок, но это ужасное наказание. — Благодаря вам, сударыня, он не получил и половины, — сказал лейтенант. А такой крепкий мужчина, как он, не умирает от тридцати ударов бича. Что же касается серьезного проступка, я знаю нескольких, которые мечтают совершить его. До завтра, сударыня. На этот раз Марианна отпустила его. Задумавшись, она присоединилась к Агате, с детской радостью приветствовавшей ее возвращение. Бедная девушка, очевидно, решила, что Корсар... Повесит ее хозяйку на первой попавшейся рее, чтобы наказать за вмешательство. В нескольких словах Марианна поведала ей о происшедшем, Затем замкнулась в молчании, продолжавшемся до самого вечера. Целый водоворот сбивчивых и туманных мыслей, В которых она не могла разобраться, закружился у нее в голове. Сколько вопросительных знаков в них находилось? Она отступилась только, когда мигрень сдавила ей виски. Побежденная болью и усталостью, она решила поспать, чтобы обрести во сне немного так не хватавших ей сил. К тому же, когда вас пожирает любопытство, сон — лучший способ выиграть время. Пушечные выстрелы вырвали ее из сна и бросили к иллюминатору, задыхающиеся, ожидающие увидеть атакующего врага, Но это оказались прощальные залпы фрегатов, эскортировавших волшебницу до этого места. Кефера исчезла, солнце садилось, и оба исполнивших свою миссию военных корабля разворачивались, чтобы вернуться на корфу. Дальше они не могли идти без риска оскорбить султана, так плохо расположенного к Франции. Впрочем, английские крейсеры проявляли такое же благоразумие, чтобы окончательно не испортить довольно натянутые отношения между их правительством и высокой портой. В нормальных условиях волшебница моря могла бы теперь без помех добраться до Константинополя, если бы ее владелец не решил прервать путешествие в Перее, откуда он направится к берегам Африки. Эта африканская история волновала Марианну еще больше, чем ее собственное положение. У Флаерти проговорился, что Язон собирается, если только Марианна правильно поняла, отправиться в бухту биафра чтобы взять там груз Однако просто невозможно, чтобы это было правдой. Посещение Венеции имело для Язона только одну цель — найти ту, которую он надеялся назвать однажды своей женой, и забрать ее с собой в Чарльстон. И это должно было стать путешествием возлюбленных, почти свадебным путешествием. Невозможно себе представить, чтобы плавание на борту невольничьего корабля могло понравиться молодой женщине, и ни один мужчина, достойный этого имени, не позволил бы себе так поступить с любимой женщиной. Тогда что же? Она вдруг вспомнила о том, что сказал ей сам Езон в первые день их путешествия Лейтон не поедет с ними до самой Америки, он высадит его где-то по пути. Может быть, только мрачного доктора ждали в старом колобаре, или Езон просто не посмел сказать ей всю правду. Его с Лейтоном связывала не дружба. Во всяком случае, не только дружба. Дело в другом. И дай бог, чтобы это не было сообщничеством. По мере того, как день угасал и уступал место ночи, Марианна ждала о Флаерте с растущим нетерпением. Неспособная удержаться на месте, она металась по каюте, непрерывно спрашивая у Агаты время. Но лейтенант не появлялся. И когда молодая женщина хотела послать горничную за новостями, она обнаружила, что стала пленницей. Дверь каюты оказалась запертой снаружи. Началось новое ожидание, нервное, полное тревоги и все более мучительное по мере того, как проходили часы. Лейтенант не явился. С напряженными до предела нервами Марианна готова была рвать и метать, чтобы разрядить гнев и страх, Неизвестно, почему охватывавшие ее, но, подобно диким животным, она ощущала приближение новой опасности. Она пришла, когда уже близился рассвет, со щелканием ключа в замке и внезапным появлением Джона Лейтона, в сопровождении группы матросов, среди которых Марианна увидела ароя ар с фонарем в руке. Вопреки обыкновению, врач был вооружен до зубов и необычайное выражение торжества, которое ему не удавалось скрыть, горело на его оживленном лице, придавая ему зловещий вид. Видимо, он переживал сейчас великий момент его жизни, долгожданный момент. Марианна прореагировала мгновенно. Схватив утренний капот и, вскочив с койки, она закричала, «Кто вам позволил войти ко мне и привести этих людей? Уходите немедленно!» Не обратив никакого внимания на ее слова, Лейтон сделал несколько шагов вперед, тогда как матросы остались у двери, просовывая головы внутрь, жадными глазами осматривая изящный уют этого женского гнездышка.